Почти весь холл занимает полупрозрачный колышущийся бурдюк с зубами. Ракеты проходят сквозь него насквозь, не взрываясь. Сжигают твари из плазмогана, затрачивая две энергетические ячейки. В следующей комнате опутанные слизистые паутины и дергаются двое, мужчина и женщина. Их охраняют мелкий монстр который даже не пытается меня атаковать, а бросается приканчивать пленников, расстреливаю его из винтовки вместе с неудачником, освобождаю родителей мальчика. Дальше все по стандартному сценарию. Рассказ про ужасы инопланетного нашествия, советы по поводу прохождения зеркального лабиринта и торжественный дар Плазмаган. Программы примитивные. Они не замечают, что у меня уже есть это оружие. Зеваю, принимаю подарок. Воссоединенная семья удаляется. Все, картина до да отвращения. Ребенок идет посередине, трогательно цепляется за руки родителей. Надо понимать так, что они выберутся из сумрачного города. Поглядывая на неудачника, тот вполне серьезен, словно и впрямь спас три человеческих жизней. Идем к зеркальному лабиринту. Оружие неудачнику я так и не даю. Мне вовсе не нужен фокус с падающими и стреляющими инчестерами. «Значит так, — командую я, — у входа в зал ты останавливаешься. Ждешь, пока я тебя позову. Потом спокойно подходим к компьютеру, и ты убираешься отсюда домой. Понял? Хорошо? Да. Ты понял меня? Никаких глупостей делать не будешь?» Неудачник смотрит мне в глаза. «Глупость — это прикрывать тебя от выстрела? Да, я разберу сам, а ты выйдешь отсюда. Понял? Понял. Ох, не верится мне в его искренность!» Но делать нечего. Проходим зеркальными коридорами. У входа в зал я хлопаю неудачника по плечу. Тот послушно останавливается. «Жди, жди меня здесь, и я вернусь», — говорю я. Делаю шаг к проему, но не выдерживая, оборачиваюсь. «Слушай, кто бы ты ни был, я очень устал». Неудачник кивает. «Мне надоели эти глупости», — говорю я. «Пообещай, что не выскочишь под выстрелы. Пообещай, что никуда не уйдешь. Я хочу тебя вытащить и вернуться домой». Я сделаю все, как ты говоришь, произносит неудачник. И я неожиданно ему верю. Спасибо, шепчу я, прежде чем рвануться в зал. И начинается огненная карусель. Гвардия принца-пришельцев палит в меня с тридцати балкончиков. Я тоже стреляю наугад. Мой плазмоган выжигает три зеркала одним залпом. Помещение наполнено серебром дымом. Пули колотят по броне, сбивая меня на пол, стреляю в падении, вращаюсь на спине, словно в забытом танце своей юности брейки, еще два раза стреляю. Три зеркала, три зеркала, три зеркала, последняя зеркальная грань, уже настоящий балкончик с двумя монстрами, а не залитой зеленой кровью. би изрядно посек их чешуйчатые тела а моя броня еще держится, помятая, раскаленная, но по-прежнему надежная. Последний выстрел, огненный шар, треск вторичных разрядов, монстры кричат, умирая, превращаясь в вихри черного пепла, и наступает тишина. Зеркальный зал выжжен и разрушен, лишь выходной компьютер торжественно мерцает экраном среди погрома. И пришла тишина, шепчу я, поднимаясь на колени, «Спасибо тебе за броню, Анатоль, спасибо. Неудачник, слабый звук из коридора, неуверенный шаг и два коротких хлопка, выстрелы из штуцера. Мне не надо ничего объяснять. И утешать меня не надо. Я пру к проему, перешагиваю через окровавленное тело неудачника, смотрю в зеркальную бесконечность коридора». Алекс стоит в окружении своих бесплотных двойников, опустив штуцер. Он в остатках бронеженета, его лицо в крови. Дуло штуцера смотрит в пол навстречу отражению. «У меня больше нет патронов», — говорит он. «Откидываю BFG-9000, снимаю с пояса пистолет, тыкаю дулом в лоб Алекса, так что-то отшатывается, даже злости нет». Алекс молча ждет выстрела. «Садись!» — говорю я, опуская оружие. «Садись, гад!» Он садится, и я сажусь рядом с ним на полу. А тело неудачника, которому опять не повезло, слепо смотрит в потолок. «Зачем ты его убил?» «Я хотел убить тебя!» — говорит Алекс. «Я гнался за тобой!» «Боялся опоздать!» «Не заметил, что он без оружия!» «А меня зачем?» Алекс кривится в улыбке. «Ты меня шлепнул на первом уровне! Забыл, что ли?» нет — Это вся причина. Мы же договорились идти совместно. — Боже, за что мне такое наказание? Ты хочешь сказать, что не собирался пристрелить меня сам? и Из-за лишней обоймы? — Подумывал. — Спокойно признается Алекс. — Но ведь я тогда еще не решил, а ты меня убил. И вот тут меня разбирает хохот. Я валю с на пол, утакаясь шлемом в ногу неудачника, колочу рукой по зеркальному стеклу. «Урод — Урод! — кричу я. — Дубина! — Почему-то Алекс обижается. Я ведь в тебя не выстрелил, кричит он. А ты в меня... Да, парень. Да ты с катушек съехал, — говорю я. Мститель, мать твою! Зоро недоделанный. Я дайвер, понимаешь, дайвер. Парнишка, которого ты шлепнул двое суток в глубине, у него таймер отключен. Он загнуться может, если я его не вытащу, а ты с своими комплексами идиот, идиот. Дайвер. — тупо повторяет Алекс. — Да, вверх мне сейчас плевать на вечную конспирацию. Мне на этот лабиринт с сорокового этажа. Я пытаюсь спасти человека, ты играешь в войну, щенок. Сколько тебе лет, мальчик? — Алекс отвечает не сразу, но все-таки отвечает. — Сорок, два. Меня охватывает новый приступ хохота. Вот оно царство питера пеа остров вечных детей разменявший пятый десяток лет любитель военных игр